«А ты молодец, Кроу!» «Вижу, ты достоин своей славы!» Услышав позади себя тихие голоса Чиури и Шоколад, Харуюки приглушенно ответил. «Радоваться рано! Сейчас начнется главное! И, кстати, сейчас главную роль играете вы, Белла Шоколад, то есть Шока. Я рассчитываю на вас!» «Окей, мы не подведем!» «Вот-вот!» А пока они переговаривались, четверо противников продолжили подходить к ним». Два аватара слева все еще шли неуверенно, но их высокий лидер и огромный аватар, что в ряду справа от всех, шли вперед ровно. Когда между ними осталось около пяти метров, лидер вновь скинул правую руку, и противники замерли на месте. С этого расстояния аватаров можно рассмотреть во всех подробностях. Левее всех стоял аватар женского пола с большими варежками на руках и в высоких ботинках. Шлем его походил на вязаную шапочку, а броня была свежего, зелено-голубого цвета. Видимо, это Минт Миттен. Рядом с ней стоял еще один аватар женского пола, броня которого отчетливо округлая на плечах, поясе и коленях. Шлем аватара тоже округлый, а цвет – спокойный фиолетово-красный. Наверняка это пламфлиппер. Оба этих аватара небольшие и симпатичные что еще больше указывало на их родство с Шоколад поппеттой. Но всю очаровательность их обликов портили торчащие из груди алые глаза АСС-комплектов. Они светились ярким голодным светом, а глаза самих аватаров выглядели пустыми и отрешенными. Казалось, будто они смотрят на стоящую позади Харуюки Шоколад, которую они еще несколько дней назад называли лучшей подругой только как на цель для своих решительных атак. «Влияние комплектов становится сильней», — мысленно заметил Харуйюки. Он вспомнил, что во время битвы с Бушутаном, который тоже провел три дня, будучи зараженным комплектом, тот все еще сохранил свой характер в практически первозданном виде. Но Минт и Плам за те же три дня превратились почти что в марионеток. Каждую ночь все терминалы АСС-комплектов синхронизируются друг с другом через тело, находящееся в Миттаун и с ростом числа комплектов его влияние на владельцев становится все более сильным. Хароюки стиснул зубы, в очередной раз осознавая, что время работает на их противников, а затем перевел взгляд на стоящего справа от Менты Плам высокого аватара, похожего на лидера этой группы. Хотя этот аватар и высок, но его конечности худые, как у Сильверкроу. Все его тело замотано тонкой пленкой, напоминающей бинты. Они скрывали почти все лицо, кроме рта, и на первый взгляд определить половую принадлежность аватара покажется трудной задачей. Но изгибы тела и общая атмосфера указывали на то, что это все же аватар женского пола. В каждой руке аватар держал странного вида оружия. Эти коленки можно с натяжкой отнести к мечам, но их лезвия напоминают вытянутые конусы, заточенные лишь с одной стороны, а рукояти оказались на удивление огромными. Кроме того, рукояти составляют одно целое с гардами, чего напоминают кривые кольца. Аватар покрывала броня яркого фиолетово-красного цвета. Наконец, последний аватар. Одним словом, его можно назвать странным. Он невероятно огромен, гораздо выше их фиолетового красного лидера. И в нём как минимум 2,5 метров в высоту. Да и в ширину не меньше полутора. Кроме того, у его круглого тела нет ни головы, ни пояса. И лишь верхняя часть кажется немного вытянутой. Другими словами, он похож на яйцо. Не будь у него коротких конечностей и жёлтых глаз, он бы вообще не походил на дуэльного аватара. Даже АСС-комплект, торчащий из самого центра яйцевидного аватара, казался до смешного маленьким. Пока Харуюки и его друзья оценивали стоящих перед ними противников, то же самое делали и они. Губы, замотанного в бинты фиолетового красного лидера, единственная видимая черта лица, растянулась в улыбке, и она сказала «Судя по серебряному цвету и гладкому шлему, «Ты должна быть ворона Неганебилас. А ты, жёлто-зелёная девочка, ведьма? Не ожидала увидеться с вами. Но добро пожаловать в Сатагаю!» Её голос звучал немного низко. Видимо, эта девушка немного старше, чем они. С такими противниками сражаться неприятнее всего, но Харьюки понимал, что трусить нельзя. Собравшись силами, он ответил «А ты, я так полагаю, Маджента Сиза?» Он пришёл к этому выводу, глядя на её и поведения, но затем обратил внимание на кое-что, что заставило его усомниться и пробормотать. «Хотя погоди, как там правильно?» «Маджента Сиззас?» Ему показалось, он услышал, как за его спиной вздохнула Чьюри, но сейчас явно не время оборачиваться и спрашивать её. Он помнил, что несколько раз слышал имя Сизза, но если оно означало «ножницы», то, как он помнил по урокам английского, оно должно писаться как «сизас». Пока Харуюки сожалел о том, что они находятся не на обычном дуэльном поле, где этот вопрос мог бы решиться одним взглядом на шкалу здоровья, пурпурный аватар еще раз обворожительно улыбнулся и тихо сказал «Обо мне правильно, сиза, и теперь, раз я сказала это, прошу больше не ошибаться». «Я ненавижу, когда об одной вещи говорят в парном числе». «Ножницы, трусы и так далее?» А рефлекторно заметил Хоруюки, и Маджента Сиза кивнула. «Да. Или палочки для еды?» Усмехнувшись, она продолжила. «Когда так говорят, кажется, что от одной вещи в паре нет никакого прока. Одна туфля, одна палочка. Ты согласен, что это ужасно? Как только вещь лишается пары, то моментально становится мусором». Какой бы прекрасной и безупречной ни была. Харуюки не понял, что именно пыталась сказать Маджента, и затих. Из-за его спины подала звонкий голос Чьюри. «Это как-то связано с тем, что ты распространяешь, то есть заражаешь Сатагаю АСС-комплектами?» Фиолетово-красный аватар повернул к ней замотанное лентами лицо и вновь улыбнулся. «Может, и связано. Хотя, кто знает. Если...» «Раздать эти комплекты всем бёрстлинкерам, то столь ненавистная мне идея пары исчезнет из ускоренного мира. Если у всех аватаров будут одни и те же техники, больше не будет несовместимых партнёров». «Неужели поединки безликих соперников кажутся тебе интересными?» Воскликнула в ответ Чиури, и Маджента развела клинки в стороны, сокрушённо вздыхая. «А ты думаешь, они интересны потому, что аватары не похожи друг на друга?» Тогда скажи, что делать тем бёрстлинкерам, над которыми насмехаются, которых презирают все остальные? Например, людям вроде авокадо-авойдера. С этими словами она повесила левый клинок на запястье и погладила освободившейся рукой зелёного яйцеподобного аватара. В ответ огромный аватар дрогнул, поднимая взгляд и испустил глухий голос. Аватары, автоматически создаваемые системами брейнбёрста, получались самыми разнообразными. Даже с учётом того, что многие из них похожи на людей, на этом их сходство обычно и заканчивалось. Конечно же, с учётом количества аватаров, среди них попадаются как крутые и милые, так и наоборот. Увы, но даже в ускоренном мире одни аватары становятся популярными, а другие нет. «Да не может быть, чтобы прямо все остальные!» Попыталась ответить Чиюри, но её тут же перебил Хруюкия. «Но ведь ты сама сейчас выступаешь вместе с ним, Маджента. Судя по твоим словам, вы познакомились ещё до появления АСС-комплектов, так?» «Увы, но ты не прав. Я познакомилась с Авокадо на днях. Он стал Бёрстлинкером совсем недавно, но на него набросилось столько людей, что он едва не лишился всех очков. Среди нападавших был и его гогощущий родитель, решивший, что такой уродливый ребёнок ему ни к чему». Харуюки и его друзья тут же лишились дара речи, а со стороны зелёного тела донёсся очередной ракочущий звук. Харуюки всем своим телом ощутил, что это прозвучал не гневный рык, а печальный стон. Я напала на него тогда, когда ему оставалось одно поражение, и передала АСС-комплект. И месть авоката оказалась впечатляющим зрелищем. Право членов Легиона вызывать друг друга на бой неограниченное количество раз обратилась против них самих, и больше половины лишилась всех своих очков, включая его родителя. Но что, вы всё ещё считаете, что Бёрстлинкерам нужны способности? Понимая, что в таком случае будут линкеры, которые с лёгкостью смогут находить себе пары, и те, которые никогда не найдут себе друзей. Маджента, продолжая держать руку на авокадо, пожала плечами. Вопрос оказался таким неожиданным, что Харуюке пришлось замолчать. Он не был согласен с позицией Мадженты Сизза, считавшей, что и в ускоренном мире есть как везунчики, так и неудачники, но в то же время осознавал, что когда в первый раз увидел авокадо Авойдера, то и сам подумал, что тот выглядел странно и неестественно. Ему показалось, что авокадо не такой же Бёрстлинкер, как и он, а монстр, которого следует уничтожить. Повисшую тишину, Нарушила всё это время, не проронившая ни слова, шоколад Папетта. «Но вот в чём вопрос. Действительно ли авокадо довёл своего родителя до потери очков по своей собственной воле?» «Что ты имеешь в виду, Чока?» Со снисходительной улыбкой спросила её Маджента, и маленький шоколадный аватар уверенно шагнул вперёд. «АСС-комплекты лишают аватаров не только их индивидуальности, Они отбирают у носителя доброту и заботу, наполняя его ненавистью. Даже если твой план осуществится, и все берстлинкеры будут носить комплекты, из ускоренного мира не пропадет ни неравенство, ни отчуждения Почему ты говоришь такие вещи? Ведь твои друзья уже поняли, Чокор, чем сидеть в заперти в вашей маленькой коробочке, куда приятнее стать сильней, научиться сражаться и менять мир вокруг себя. Ты врешь! «Никто! Никто, кроме тебя, не желает этого! Ты просто насильно заражаешь своим желанием других бёрстлинкеров! И ещё, именем Чока меня могут называть только два человека! Мин, мин и Прика!» А закричала она, а к концу в её глазах уже стояли слёзы. Харуюке показалось, что Минт Миттон и Плам Флиппер, безжизненно настоящие позади Мадженты, при этих словах вздрогнули. Но в следующий момент глаза в их груди... Ярко вспыхнули, и свет в глазах аватаров вновь померк. "Увы, шоколад попетта. Похоже, что и тебе без операции не обойтись", произнесла Маджента Сис с более холодным тоном и убрала левую руку от авокадо. Прокрутив на кольце левый клинок, она вновь схватила его за рукоять. По лезвию пробежал холодный блеск. "Silver Claw, Limebell, если вы тихо постоите в сторонке, то с вами ничего не случится". «У меня с собой лишь одно семя, но если вы попытаетесь вмешаться, то мы будем убивать вас, пока нам не надоест». Хароюки невольно оживил в памяти карту местности, в которой они находились. От университета до Аратамского водопровода и станции Сакурадзюсуй, где находился ближайший портал, около 800 метров. Сам Сильверкроу смог бы долететь до туда без проблем, но если их противники окажутся слишком сильны, то втроём им так далеко убежать вряд ли удастся. Но важнее то, что Шоколад Попетта не собиралась сбегать. Она приготовилась стоять здесь насмерть до полной потери очков, чтобы освободить своих друзей от власти АСС-комплекта с помощью удара возмездия. Единственный шанс избежать такого трагического конца – предложенная Чьюри тактика по захвату Минт и Плам. И успех этой операции зависел от того – Удастся ли им победить Мадженту Сизза и Авокадо Авойдера, не дав погибнуть девушкам? Харуюки не мог не признать, что рассказ Мадженты о прошлом Авокадо задел его за живое, Но сейчас он выступал против них, и битвы уже не избежать. И он собирался сражаться не для того, чтобы излить на него ненависть, а ради самой дуэли. Смысла существования бёрстлинкеров и их универсального языка. «Прости, но мы не собираемся молча стоять и смотреть. У меня тоже есть причина, из-за которой я должен сразиться с тобой!» Уверенно сказал Харуйёки. Маджента, продолжая улыбаться, слегка склонила голову. «О, и какая?» «Только не говори, что забыла о том, как на прошлой неделе заразила дорогого нам друга АСС-комплектом!» «А, вы осян паили. Я так на него надеялась». И так расстроилась, когда он передумал во время синхронизации и атаковал Тила. «Но если вы хотите жаловаться по этому поводу мне, то вы не по адресу. Это ведь сам Сиан пришёл в Сатагаю и попросил у меня комплект. Разве нет? Я даже подарила ему комплект в запечатанном виде, как он того и хотел». «Но при всём этом ты должна была понимать, что карта даже в запечатанном состоянии пытается обратиться к владельцу, побуждает его экипировать себя». «Возможно, ты и сама прошла через это». После слов Харуюки улыбка пропала с лица Мадженты. Она подняла свисающие с рук странные клинки и слегка ударила лезвиями друг от друга.